Глава 1200. Поглощение моста по бессмертных. Срок это мост по бессмертных содрогнулся, после чего гигантское лицо взревело. Мост заклокотал жаждой убийства, принявшей форму восьми огромных рук. «Умре!» — взвыло гигантское лицо, отправив руки в атаку на Манхао. Практики, участвовавшие в испытании на мосту, были изумлены не меньше, чем люди в звёздном небе. Все они в оцепенении наблюдали за летящими к Манхау со всех сторон огромными руками, они были рождены из ненависти и безумия. Всего одна такая рука могла вызвать в сердцах людей трепет, но сейчас сразу восемь одновременно ударили в Манхау. Глаза Манхау блеснули, и он холодно направил руки вниз. Из-за этого земля задрожала, а над ним возникли бессмертные горы и божественное пламя. При ударе гора гигантские руки прогремел оглушительный взрыв, Пока руки сражались, сотрясая пространство вокруг, мост Парагона Манхау начал нисходить вниз. Когда он начал давить на душу моста Постопи Бессмертных, Товачая не закричала, а сам мост сильно завибрировал. Манхау планировал подавить мост Постопи Бессмертных своим мостом Парагона. Он хотел утолить ненависть моста Постопи Бессмертных крови клон Адзи, но с нынешней культивации это было невозможно. После ухода с Девятой горы моря, кто знает, когда он вернётся... Его обещание Ханьшуни не содержало какой-то точной даты, но если Манхау мог исполнить данное слово и освободить себя от клятвы, то он не станет откладывать это дело в долгий ящик. С нисхождением моста Парагона душа моста по стопе бессмертных издала пронзительный крик. нет Со скорби завопило обезумевшее лицо при виде моста Парагона. «Мост Парамиты! Мост Парамиты!» По телу Манхау пробежали мурашки, Приглядевшись, он внезапно осознал, что мост Постопи Бессмертных и мост Парагона были похожи. Разумеется, будучи мостами, у них имелись общие признаки, но при взгляде на них возникало чувство, будто один был лишь имитацией другого. Частично у них совпадал даже орнамент на камне. До этого момента Мэнхау этого не замечал, поскольку от моста Постопи Бессмертных остались лишь обломки, но сопоставив два моста, сходство стало очевидным. Мост Парагона. Мост Постопи Бессмертных. Подумал он, при этом его глаза заблестели. «Мост по Бессмертных, построенный много лет назад древней сектой Бессмертного Демона, оказывается, был имитацией моего моста Парагона. Точнее, имитацией моста, который я запечатал глубоко в сердце, моста, даровавшего мне просветление моей магии Парагона, Моста Парамиты». Глаза Манхао слегка расширились, пока в его голове проносились возможные последствия сделанного им открытия. Он поднялся на ноги и взмахнул рукой, усилив давление моста Парагона и заставив его засиять лазурным светом. Поднявшийся рокот заглушил вопль души моста Постопи Бессмертных в её тщетной попытке дать отпор. К сожалению, под таким давлением моста Парагона разрушенные фрагменты бывшего моста Постопи Бессмертных по-настоящему содрогались. Судя по всему, сами камни пытались освободить себя от силы, заключившей их в мосту Постопи Бессмертных. Они хотели взмыть вверх, чтобы их поглотил мост Парагона как если бы подделка при встрече с оригиналом не могла ничего поделать, кроме как позволить вобрать себя. К тому же весьма важным было и то, что мост Парагона Манхао был незакончен. В руинах бессмертия он видел лишь одну из его секций, только благодаря пониманию, полученному из просветления, которое вылилось в создание магии Парагона, он едва мог создать полный мост. Манхао знал, что никогда не видел моста целиком, поэтому магия Парагона, несмотря на кажущуюся завершённость, была неполной. Но сегодня ему представился редчайший шанс, настоящий подарок судьбы. «Если мой мост Парагона сможет поглотить эту имитацию, называемую мостом Поступи Бессмертных, и тем самым станет завершённым, тогда его сила значительно возрастёт. Если всё получится, тогда мне не потребуется рассеивать ненависть моста для освобождения старшего брата Ханьшане. Ведь если мой план сработает, больше не будет никакого моста Поступи Бессмертных!» Мэнхоу втянул полную грудь воздуха каким причудливым и чудесным местом был мир. Не вернись он, чтобы исполнить клятву, то никогда бы не оказался в этой ситуации, а значит, не нашёл бы такой удачи. Старший брат Шань, тебе не придётся ждать уничтожения мной клана Цзы, чтобы рассеять ненависть моста Постопи Бессмертных. Я спасу тебя и твою жену сегодня!» Его глаза засеяли просветлением, теперь он куда больше верил в то, что сможет спасти Ханьшане и его жену. Огромное лицо души моста Постопи Бессмертных кричало, Безумно сопротивляясь давлению моста Парагона. Манхао внезапно исчез и возник на вершине моста Парагона, где сделал один шаг вперёд. В эту секунду весь мост Парагона задрожал, из него брызнул слепящий лазурный свет. Давление усилилось, отчего лицо души моста Постапи Бессмертных скривилось с фирепой гримасе. Оно стало сопротивляться ещё отчаяней. Всё-таки мост Парагона был ещё не закончен, а Манхао пока не достиг царства Дао. К тому же мост по Бессмертных построили в незапамятные времена, и хоть всё это время его подавляли, в нём всё равно скрывалась пугающая сила. Но даже с этой силой, разбитой на множество осколков, мост держался вместе только благодаря силе ненависти, рождённой в момент его разрушения. Внезапно несколько фрагментов дрожащего моста взмыли вверх и были поглощены мостом Парагона, из-за чего давление моста Манхау усилилось. Лазурное свечение моста Парагона прорезали лучи белого света, Похоже, поглощённые фрагменты сделали его более цельным, реальным. Лицо Манхао посветлело, произошедшее лишь подтвердило его теорию. «День, когда мост Парагона будет полностью восстановлен. Сегодня!» Он взмахнул рукой ещё раз и сделал второй шаг. С Срок давление моста Парагона усилилось. Душа моста по стопе бессмертных выл во вспышках жемчужного света пыталась освободиться, что бы она ни делала, как бы отчаянно не сопротивлялась. Душа не могла помешать одному фрагменту моста взмыть вверх, а следом второму и третьему. Двадцати осколкам, пятидесяти, сотни. Постепенно всё больше и больше камней исчезало в мосту Парагона, творящиеся на глазах множество практиков сцена поражило воображение. Особенно тех, кто сейчас находился на фрагментах моста. Им казалось, будто они угодили в ночной кошмар. В центре всего этого ужаса на вершине моста стоял Манхао, образ который они не забудут до конца своих дней. Даже спустя много лет, если им повезёт достичь культивации царства Дао и они станут патриархами, сцена стоящего на мосту Манхау никогда не сотрётся из их памяти. От каждого его шага как будто распускались лотосы, словно он являлся величайшим человеком всего мира. Манхау не хотел доставлять трудности этим практикам, поэтому со взлётом камней их подхватывала мягкая сила и уносила парить в пустоту целыми невредимыми. С возрастающим рокотом Манхау сделал третий, четвёртый и пятый шаг. Множество фрагментов моста сливались с мостом Парагона, делая его ещё величественнее и более реальным. Давление достигло точки, когда его невозможно было выносить. Мост по бессмертных начал проседать, а его душа распадаться на части. Она и подумать не могла, что её многовековое существование будет нарушено человеком, который попытается покорить её мостом Парагона и крепко взять под контроль. «Нееет!» – выла душа. Её энергия забурлила, превратившись в атаку на мост Парагона – Мост Парагона с грохотом задрожал, но в глазах Манхау появился странный огонёк. «Камни моста Поступи Бессмертных! Возвращайтесь в мост Парагона! С этого дня вы больше не будете мостом Поступи Бессмертных! Отныне вы станете частью моста Парагона! У вас всего один шанс!» Прокричал Манхау, усилив свой голос культивации наполнив его волей моста Парагона. «Мост Поступи Бессмертных! Возвращайся! Пришло твоё время!» Пустота задрожала, и тут мост по стопе бессмертных внезапно взорвался. Структура, дающая ему очертания моста, перестала существовать, и теперь мириады каменных обломков сорвались со своих мест в пустоте и полетели в лучах света к мосту Парагона. Сто, тысяча, десять тысяч, сто тысяч. Несметное количество каменных фрагментов взмыло вверх, наблюдавшие за всем практики застыли словно громом поражённые, а потом разразились криками. «Он забирает мост поступи бессмертных?» «Нет, он поглощает! Вбирает его в свой мост!» «Мэнхау, он... он слишком силён!» Все камни, недавно составлявшие мост поступи бессмертных, поднимались вверх. Пустота исказилась, словно само звёздное небо готово было обрушиться. Пока мост Парагона поглощал их, его сияние и энергия постепенно усиливались, давление тоже с каждой секунды становилось всё тяжелее. Звёздное небо дрожало под влиянием расходящейся во все стороны Ряби. Ещё удивительнее была новая аура моста Парагона, аура, не являющаяся честью мира, горы и моря. Казалось, что мост медленно пробуждался. Более того, воля моста Парагона на самом деле была волей моста Парамиты. Волей, попирающей небеса. С появлением этой воли девятую гору и море затопило Рокот. Это затронуло и восьмую гору и море. Следом эффект перекинулся на седьмую гору и море, а потом охватил весь мир горы и моря. На вершинах девяти гор девять черных черепах в своих прудах внезапно издали могучий вой. Практически такой же, как и во время появления чужаков из 33 небес.